Глава 43. Четыре шара судьбы. Эдмунд Уэллс увлекает нас на северо-восток, в скалистую расселенную. Он указывает на проход среди гор, и мы скользим по лабиринту тоннелей, пока не достигаем огромной пещеры. освещённый четырьмя сферами высотой в полсотни метров, парящими в 2 метрах над полом. Вокруг этих подвешенных в воздухе фосфоресцирующих арбузов снуют как мухи ангелы-наставники. Сюда наведываются только ангелы-наставники, объясняет наш учитель. Но раз уж вам по заре спонадобилось увидеть то, чего не видят и, кстати, не стремятся увидеть все остальные ангелы, то я решил удовлетворить ваше любопытство. Мы приближаемся к шарам. По размеру они не отличаются, но имеют разное наполнение. В первом помещается душа минерального мира, во втором — растительного, в третьем — животного, в четвертый вмещает душу людского мира. Я подхожу к первому шару. Внутри трепещет мерцающее ядро. Уж не душа ли это земли, присловутая Гея, та самая алмаматер, о которой толковали древние? В ходе ту земли есть душа? Да. Всё живёт, и у всего живого есть душа, подтверждает Эдмунд Уэллс и небрежно уточняет: А всё, что наделено душой, желает развиваться. Я заворожённо застываю, любуясь четырьмя сферами. Это правда, что всё наделено жизнью. Даже камни, даже горы, ручьи и волуны, но у них душа низшего уровня. Чтобы её измерить, достаточно понаблюдать за мерцанием ядра. Понаблюдай и постигнишь душу. Получается, рассуждаю я, переваривая эту космогонию, что минерал, находящийся на первой стадии, получает 100 очков. Растение 200, животное 300, человек 400. Измерь сам. Я различаю душу земли. Её оценка никак не как ни 100 баллов, а гораздо выше, все 163. Вторая сфера со всеми лесами, полями, цветами, набирает не двести баллов, а целых двести тридцать шесть. Свероживотного царства тянет на триста два, а человечество — всего на триста тридцать три. Как же так, удивляюсь я. Человечество не набирает даже четырехсот баллов? То-то и оно, — кивает Эдмонд Уэллс. А я что говорил? В этом и состоит весь смысл наших трудов. постараться помочь людям, чтобы они стали наконец настоящими людьми, истинными четвёрками. Но как ты сам убеждаешься, люди не добираются до назначенного им места. Они ещё не достигли даже середины расстояния между животной стадией 3 и мудростью 5. Недостающее звено это про них. Как же мне смешно читать рассуждения Ницше о сверхчеловеке. хим бы сначала дотянуть до обычных людей. Я почти вплотную подхожу к сфере человечества и вглядываюсь в 6 миллиардов шариков, каждый со своим мерцающим ядрышком. Рауль Разорбак помалкивает, но я догадываюсь, что и он изрядно впечатлён разглядыванием этого скопища человеческих душ. Стоя рядом с шаром, Эдмунд Уэллс объясняет: Перед вами вся ваша клиентура. Здесь разыгрывается сокровенная суть партии. Я считаю, что если человечество не уничтожит само себя в ближайшие столетия, то будет состоять из поддельных людей, настоящих чвёрок. Но нам, ангелам, предстоит ещё много поработать, чтобы поднять людей до этого уровня. Наставник строит в наших умах график Да он оптимист. У него человечество прогрессирует по экспоненте. Благодаря современным средствам сообщения и количеству путешествий, глобальной коммуникации, распространению культуры в планетарном масштабе, прогрессу доступных СМИ всё быстрее наращивают влияние мудрецы, а не же пятёрки. Полюбуйтесь, как жили люди раньше и как они живут теперь. Когда-то они боялись хищников, а теперь хищники сидят в запрети у них в зоопарках. Страшась голода, люди были вынуждены гнуть спину на тяжёлых работах. Теперь эти функции переданы роботам и компьютерам. Человек имеет всё больше свободного времени, чтобы думать. А когда человек думает, он задаёт вопросы. Никогда ещё шансы на резкий взлёт человеческого сознания не были так велики, как на заре третьего тысячелетия. Когда-то, например, в древней Греции ценились только граждане, то есть свободные или освобождённые, чужестранцами и рабами пренебрегали. Но со временем, потихоньку, полегоньку, права считаться людьми появились и у всех этих маргиналов.